Глава 18. О пророческом даре гоблина полукровки. Мама с сожалением поглядела на осколки чашки и кляксу от кофе. Передернула плечами, подошла к стеклянному подвесному шкафу и нацедила в стакан фирменного дедовского цветочного сбора. Выпила залпом, сморщилась и закашлялась. Перенервничала. Вытирая губы подрагивающими пальцами, пояснила княгиня, «Ава, ты справишься тут сама?» «Мне нужно найти твоего отца и просто найти, да». «Конечно, мам. Ты в порядке?» С тревогой уточнила. Не нравилась мне ее бледность. «Само собой. Что мне будет?» Фыркнула хозяйка тонущего корабля, оправляя юбку. «Я пойду с тобой, Анна». Голос Брэндона звучал твердо. Не зная, что стряслось с этими шурхами, но они явно представляли опасность. «Чья-то безобидная шутка могла стоить вам обеим жизни!» «Все обошлось!» Мама подхватила бойза, зажала подмышкой и принялась чесать его за ухом. Песец стоически терпел ласку. «Все обошлось!» «Здесь точно больше нет гнезд!» Арти помотал головой, свистом подзывая к себе остальных саберов. Их ждала новая работа. Все ушли бросив меня одну в палате с распахнутыми окнами. Надо было заставить себя прибраться, но заглядывать под кушетку не хотелось. Жаль, Глэдис отправилась спать. Как вовремя она пошла отдохнуть. Везучая. А может, и не в везении дело. Я присела на подоконник. Доступ в больничное имеет не так много людей. Как-никак, и здесь хранятся очень дорогие снадобья. Караваева упомянула, что шурховые яйца из дебри пропали в конце августа. А с началом учебы в палате почти все время кто-то находится. Либо я, либо мама, либо Глэдис. На ночь дверь запирается на магический ключ. Ни у Вяземской, ни у Девенпорт, ни у других учеников пропуска сюда нет. Да и не стало бы Мика возиться с шурхами, уж я знаю эту белоручку. Она совсем не притворялась за завтраком, визжа на все лады и вешаясь на папеньку. В день приезда комиссии я почти сразу пришла сюда варить животную страсть. Почти уверена, что яйца на тот момент уже были в раковине. Стало быть, у графа... Слишком уж вовремя, аккурат к его приезду появились шурхи. Был сообщник. Тут на месте. Тот, кто обескровил Хлою Жули. Тот, кто напал на Даркин Сабера и Сажельку. Тот, кто разместил шурховые гнезда по всей Академии, понимая, что при нашем крепком макфоне паразиты вылупятся за неделю-полторы. И этот кто-то имел пропуск не только в заповедник, но и на кухню, и в больничное отделение Академии. Боги, неужели все-таки Пиркинс? Может, она как раз тем и занималась, что подбрасывала яйца в раковину, когда я прибежала сюда с раненой шмырлихой. Пиркинс, Пиркинс. Глэдис нуждается в средствах, значит, Вяземский мог ее подкупить. Она мечтает о карьере целителя, и граф способен ей в этом помочь. Она не брезглива, от вида шурховой кладки в обморок не упадет. И на кухню, как пить дать, у нее имеется пропуск. Она ведь постоянно там пьет чаи. Между прочим, туда она и отправилась, не желая участвовать в спасении Хлои Жули. «Это что же получается?» Что все эти слова про преданность княгине-покровительница. Чушь? Пустой треп? Но Гладис выглядела такой искренней. И так тряслась, когда ее арестовали, а вдруг сержант Шоу была права. Кошмар, ох, мне срочно нужны рациональные извилины Джил. Но где же ее сейчас ищешь с ее извилинами? Ты белая совсем Аврора, вырвал меня из мыслей голос Эйнара. Ты тоже не зеленый. Мы рассмеялись. Для потомственного дряда иметь оливковый окрас было в порядке вещей. Дорохов протиснулся целиком в дверную щель и одними губами спросил, «Можно?» «Входи. Я не хочу оставаться одна». Призналась, обнимая себя за плечи. «Какой-то нервный сегодня денек». «А меня отпустили», — вздохнул парень, присаживаясь на кушетку. «Сказали, что я выжат, как альтоцитрон, и отправили за восстанавливающим тоником». «Сейчас найду», — улыбнулась гоблину полукровки. Он дольше многих продержался в команде, с самого утра охотился. «Как твоя память?» «А что с ней?» — удивился Эйр, и я решила не продолжать. «Ну, забыл и забыл. Заменим утраченные воспоминания на свежие». «Танцы в силе, если ты об этом!» — ухмыльнулся парень и принял из моих рук отвар опунции энергичный. «Сама, между прочим, готовила». А до этого ингредиенты полдня собирала. Поди поймай эту опунцию, пока она скачет по тепличным полкам, словно ужаленная. Пальцы наши на секунду соприкоснулись, и по Эйнару прошла дрожь. Не слабая такая, даже кровать стряханула. Эй, ты чего? Стакан вывалился из рук парня на кровать и разлился по голубой простыне янтарной лужей. А говорил, обмороки не практикуешь. Ругалась на Эйнара, пока тот старательно пугал меня закатившимися глазами. Вот теперь он точно был бледно зеленым. Мне что, мало за сегодня стрессов? Я видел. прохрипел вдруг Эйр, приоткрыв чуть-чуть глаза. Его темные ресницы мелко дрожали, а сама радужка казалась бесцветной. И глядел он на меня так странно, что я стала подозревать неладное. Я ведь не перепутала с надобья. Проверила флакон на тумбе, Понюхала стакан, да нет, вроде правильно все. А Дорохов продолжал пялиться так влюбленно, словно я смысл всей его жизни. И он умрет вот прямо сейчас, если я не отвечу ему взаимностью. Чего ты там такое увидел? Недоверчиво протянула, делая шаг назад. Тебя и меня в тайной комнате, для свиданий. И ты, Аврора, была совсем без одежды. Еще один буйно помешанный. Не дай судьба, если тоже с к размножению. Ну уж, ты ко всем девушкам так топорно подкатываешь. Закашлялась, отступая еще дальше. Да тролли тот элегантнее. Ты придешь сама. Теперь я знаю. Это суждено. Ерунда какая. Я в такие комнаты не хожу. И одета, и уж тем более без одежды. Заявила гордо, зачем-то поглядев наверх. «Ну да, я знала, что в мансарде есть одно секретное местечко, облюбованное парочками. Но ни я, ни Софи, ни Джилл там никогда не были». «У тебя вот тут...» Он привстал, пошатнулся и ткнул пальцем мне под правое ребро. «Две одинаковые родинки, чем-то похожие на укус вампира». «Ты еще и подглядывал! И где только увидел!» Возмутилась, упирая руки в бока. Ну нет, с таким многолицом я ни на какие танцы не пойду. Тем более с псевдоежом он мне так и не помог, так что квиты. Видений, Аврора, видений. Ты мягкая, разгоряченная, податливая, такая красивая, со мной вдвоем, в моих ладонях, вот в этих самых. Похоже, ты не только умблеума наелся, удрученно покачала головой папиной теплице не мудрено отравиться и потерять остатки рассудка. «Чего?» «Того! Похоже, я, как и отец, умею предсказывать судьбу. Мое первое пророчество. И такое ясное, такое реальное. Достал!» Я подскочила и щелкнула его по носу. Ир поморщился и уставился на меня с обидой. «Ну вот, а говоришь, видишь будущее. Что же не увернулся?» «Я не шучу, Аврора!» Дорохов поджал губы и сдвинул брови. «Да Арчестеров не ошибается. Ты все поймешь сама. Со временем. Хочешь ты или нет, но судьба все равно приведет тебя ко мне, и ты станешь моей». «Нет, это уже ни в какие ворота!» — прошипела я, подходя, собственно, к воротам нашего заповедника. Жаждущий размножаться гоблин-полукровкой, переевший каких-то травок в папиной теплице и теперь пришибленный судьбой на всю нижнее полушарие. Жаждущий размножаться нудный магистр, потрепанный вампиршей и недобитый разъяренной русалкой, но все равно тянущийся к прекрасному, и ничему-то его жизнь не учит. Жаждущий размножаться саблезубый кавалер из индийского парка, сученный нам по сходной цене в десяток проворных саберов. Надо бы хоть снежку себе оставить. В качестве компенсации и ради поощрения моего пышнотелого спасителя с отменным аппетитом. Многовато для одной меня совершенно не жаждущей размножаться. И тем более размножать сажельку. Она у нас эксклюзивная, веслоухая, с апелляцией в нужных местах. Вдруг заморский тигр не оценит ее красоты, и у нее опять самооценка упадет ниже плинтуса. И только шмырлы. Единственные, от которых я ждала хоть каких-то поползновений в сторону друг друга, вальяжно вздыхали на соломе в мини-вольере. Всех пятерых временно определили в ветолечебницу для сохранности. Вот Карл размножаться совершенно не жаждал. «Коллега, тролль побери». «Аврора, ты припозднилась сегодня?» Удивленно произнесла Милли, отворачиваясь от доски, на которой неспешно строгала овощи. «Я ухожу через полчаса и все тут закрою». «Животных покормила. Кажется, всех, но надо перепроверить. Поглядишь?» «Сейчас!» Я проворно пробежалась мимо клеток и не сильно поразилась, когда заметила, что шмырлом положили одни фрукты, а крысоловы двуххвостого оставили без свежей воды. «Опять я что-то забыла, да?» «Ох, охуешки, пора на маг-пенсию уходить!» Вздыхала целительница, передавая мне корыто с овощами. «Вот снова годы и подам заявление!» А книги не к тому моменту уж найдет кого. Будет больше времени слали моей сидеть, книжки читать. Сухая, но временами бодрая старушка родом из местных, деревенских магов-работяг, Милли единственная не бросила заповедник в трудный час. То ли из верности Карповским, на которых работала почти два десятка лет, то ли просто понимала, что с провалами в памяти ее мало куда возьмут. От былой квалификации не осталось и следа. Сейчас это была весьма нерасторопная, рассеянная леди, которая и пожар проспит, и писк раненого шмырла в кустах не услышит. А ведь она обязана была заметить Хлою Жули, когда, не заперев клетки, отправилась на обед, мы же буквально на полчаса разминулись. Но не стоило винить милли в глухоте и паршивой памяти. Винить стоило тех, кто летом уволился без объяснений, оставив нас одних выгребать как сумеем, бросив не только меня и родителей, и всех этих малюток — мохнатых, зубастых, частично ядовитых. Но все равно же замечательных. В приливе чувствия я схватила в ладони похорошевшую Хлою Жули и чмокнула в нос. «Ну, красавица же, да, Карл?» — продемонстрировала Шмерлу подружку. «Смотри, какая пышная, какая блестящая, очень симпатичное создание. Да, временами попадает в неприятности, но с кем не бывает. Со мной так все время». Смешна ты, Аврора. На мою внучку похожа. Такие же глаза пытливые и нрав упрямый. Прокудахтала ломили и похлопала меня по плечу. же целительницей мечтала стать, да не случилось. А вы бы нас познакомили? Может, и ей бы нашлась работа при заповеднике? Добродушно предложила старушке. Куда там? Лай лишь с 14 лет мя лежит, хворает. Такие мечты были, такие мечты. Не считая нашим простым, деревенским. В сам перебраться хотела девчонка. Но уж вести мы сначала выучиться, а там и в лечебницу пойти младшей целительницей. А тут хворь неподъемная. Судьба богиня не досмотрела. А мама... Я запнулась и резко выдохнула. Моя мама такие чудеса иной раз делает. Вы бы внучку ей показали, а? Досмотрела уж княгиня. Отмахнулась Мили, сделанным равнодушием. Надеялись мы, надеялись, но зря. Хворь древняя, плохо изученная. На то зелье, что помогло бы, ингредиентов уж не сыскать. Ни горгулий живых, ни драконов. Я не нашлась, что ответить. Если мама видела девушку и не смогла помочь, значит, и никто другой не сумеет. Ее целительское чутье никогда не подводило. Шла бы ты спать сегодня пораньше, Аврора. Дела в заповедных землях нынче творятся странные, темные. Не стоит тебе, девочка, тут околачиваться покамест. Вы видели что-то? Я всмотрелась в морщинистое лицо со светлыми водянистыми глазами. Хитрыми, как у всех старушек, словно бы ведающими что-то, что тебе, такой юной и глупой, знать не положено. Со зрением у меня пока неплохо, да. Рассеянно закивала Миле, будто бы не поняв вопроса. Вот слух и память совсем подводит. Старая девонька, старая. Пойду. И ты не засиживайся. Сердце неприятно сжималось, в груди тянуло, и я растянула пару пуговиц на блузе. Очень жалко было незнакомую мне Лайли, для которой в столь юным, полным надежд возрасте, собственное тело стало тюрьмой. Я выложила овощи в миску и поставила в вольерчик шмырлов. Их кровь, как и драконье, тоже считалась очень ценной у высших магов. Нелечебной, но незаменимый в разного рода специфических зельях. Какие-то из них путали магический след, другие на время усиливали врожденный дар, третьи заключались в артефакты, улучшая их свойства. Фридрих как-то рассказывал про одно, которое ему и готовить, и пить доводилось, пока крестный скрывался от братства полоумных арканов. «Да, был ведь где-то ингредиенты. Не удивлюсь, если на черном рынке». Эстерхас и сегодня кишит незаконной добычей браконьеров, а 20 лет назад никто и подумать не мог, что Шмырлов в скором времени не останется. Я погладила упрямого Карла, не жаждавшего продолжать род. Но мы, конечно, выращивали животных не ради ингредиентов. От одной этой мысли становилось противно. Из лаборатории послышалось требовательное «Мяу!» И я вспомнила об истинной цели своего прихода. Сажелька! Из-за габаритов ее отселили в смежное помещение. По рассказам Брэндона, она металась по клетке, не слушалась, плохо ела и ужасно нервничала. Но я была с гостинцами и очень надеялась замолить грехи. «Не рычи на меня!» — предупредила строго, протискиваясь в лабораторию. Тигрица смерила меня равнодушным взглядом и фыркнула. Надменно, но беззлобно. Уже добрый знак. «Во-первых, я принесла тебе сомню. Готовила не сама, так что не беспокойся. Потрясла в воздухе флаконом с синей жидкостью в цвет сапфировых глаз сажельки. Во-вторых, я прочла две книги про побочные эффекты зелий и пришла к выводу, что за месяц шерсть отрастет. Честная гоблинская. Я плеснула сомнюю в миску с водой, стоявшую в углу огромной клети, и благоразумно отошла. И откуда оно во мне завелось, благоразумие это? Точно чье-то дурное влияние. Явно заразное. Вожделенное снадобье мне досталось от магистра. Саливан сдержал слово и передал бутылека за завтраком. Я уж и не рассчитывала. Свою часть обязательств по приготовлению ужина я не выполнила. Если бы не хрипло, «потом компенсируйте», направленное в мое ухо, я бы подумала, что магистра подменили. Но нет. Все тот же тролль. И теперь у меня была сомнение. Снадобье для целительного, восстанавливающего сна. Не краденая и не контрабандная, а моя — личная, честная. И я могла распорядиться ей так, как пожелаю. Салливана не предполагал, какой большой подарок для меня сделал. Но это и неплохо. Меньше будет размер компенсации. — В-третьих, Саш, тут такое дело. Голос дрогнул в дурном предчувствии. — К нам едет... Нет, не ревизор. К нам едет кавалер. Ты только не нервничай, ладно? Лаборатория завибрировала от грудного рыка. «Погоди, отказываться!» Я замахала руками, пытаясь придать себе максимально уверенный вид. Говорят, он невероятно сильный, выносливый и с вот такими клыками. Сажель подпрыгнула с пола и медленно двинулась на меня. Приподняла верхнюю губу, обнажая белые зубы. И тихо зарычала, вздыбив остатки серой-белой шерсти. «Похоже, время для позорного дезертирства пришло».